Глава двадцать третья «Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут». Оскар Уальт Третий старец сидел в кресле, не спеша смакуя рубиновое вино из хрустального бокала и задумчиво разглядывал расчерченный сложным геометрическим узором ковер на полу. В рисунке напольных ковров никогда не вплетали буквы священных письмён, ибо негоже — Те попирать ногами. Прихлебнул вино, довольно причмокнул губами. Пока все шло весьма неплохо. Принц Эрвини, как и было задумано, отправился в Феррант. Дальше события могли пойти несколькими путями. Если король Орегун справится и сам избавится от юнца, то и вмешиваться не придется. А если юнец вдруг окажется ему не по зубам, тогда можно убить самого Орегунда, а вину свалить на Эрвинию. Хотя вздохнул легонько щёлкнул край отозвавшегося звоном фужера. Лучше всего было бы убрать обоих. Такое однозначно гарантировало бы беспорядки и смуту в обоих королевствах. Впрочем, что так, что эдак, итог будет один. Сперва война между Ирвинией и Феррантом, а в финале неизбежная победа Гакарашта. Победа, которую он так давно ждёт. Несса. «Знаешь принцип неудобного стула?» — покосился на меня Отрик. Мы уже четверть часа стояли во дворе на санцепёке, слушая витиеватые приветственные тирады очередного сановника Оригунда. Прервать поток словоблудия значило показать, что ты проиграл. Но слушать излияние третьего подряд, изображающего восторг по поводу нашего прибытия, совершенно незнакомого господина напрягало. «И что делать?» — слышала. Тихо прошипела я в ответ. Если чиновник поставит для просителей неудобный, не той высоты, жесткий стул, те и засиживаться не станут, и будут чувствовать себя неуверенно, что даст хозяину заведомое преимущество в переговорах. Рик, ты понимаешь, что еще немного, и все твои фрейлины окажутся в веснушках и с облупленными носами? Удра от такого солнца не спасет. Ну, ускорбить о носах фрейлин я не стану. Будут вести себя месяц потише и перестанут ко мне липнуть». «На, пожалуй, и в самом деле хватит». Принц прищурился, а затем громко хлопнул в ладоши. Говоривший вельможа застыл на середине слова с открытым ртом. «Довольно слов», — уставился на него Отрик. «Желаю видеть моего венценосного брата, чтобы лично поздравить. Кстати, с каких пор этикет Ферранте позволяет держать гостей, в том числе леди часами на ногах на санцепёке? Обязательно расскажу отцу по возвращении об этих интересных новшествах» и тронулся с места по направлению к засланным алой дорожкой ступеням, наверху которых стояла группа приветствовавших нас вельмож. И тем не осталось ничего, кроме как расступиться. Потому что принц, даже соседней державы, это все равно принц. Трон, на котором сидел Оригунт, само собой стоял на возвышении. Впрочем, при нашем прибытии король поднялся и сделал несколько шагов навстречу, спускаясь с лестницы. «Добро пожаловать, Ферранд!» Кузену Отрик, рад тебя видеть. Я смотрела во все глаза. А ничего так. Хотя морок вроде был чуть повыше по поплечистее, но зато настоящий король Ферранта излучает силу и энергию. И гордый профиль, и черные кудри наличествуют. Похоже, этот Оригунт — незаурядная личность. Вот только бы его энергию направить на полезное дело. Хмыкнула. Ну да, ведьма из Ирвинии дает наставление монарху соседней державы. «Смешно. Кто я такая, чтобы судить, что делать королям?» «Даже кот может смотреть на короля». Пришло издали. «Хаос? Этот проходимец где-то поблизости?» «Тут близко, а я крадучись. Вдруг понадоблюсь». «Будь очень осторожен. Я не хочу тебя потерять», — напряглась я. «Ладно, и сделать с котом я всё равно ничего не могу. Так что гляжу дальше». Принц отомстил за встречу, затянувшимся на полчаса торжественным перечислением списка привезённых подарков. При рассаживании за зарасставленной в огромном зале столы возникла заминка. «Я Отрегу не жена, не невеста, по легенде даже не принадлежу к знати Эрвинии. Так с какой радости сажать невесть откуда свалившуюся фаворитку за один стол с королём и принцем? Если вдуматься, кстати, само моё пребывание рядом с Отрегом в этой поездке — щелчок по носу ферранту — «Не хуже нашего стояния во дворе». Но Рик был непреклонен. «Леди Агнес — мой личный секретарь, так что я не позволю ей отходить от меня ни на шаг». Орегунт усмехнулся и хмыкнул. «Что, и по ночам тоже?» Принц сладко улыбнулся и пожал плечами. «Похоже, таланты леди несомненны». И хидно покосился на меня король. «Вероятно, в другой ситуации я бы смутилась или разозлилась. Но Орегунт был врагом, человеком, как минимум дважды пытавшимся меня убить. Так что нечего стесняться. Только что мы обезопасили Уотрига от любых поползновений местных прелестниц. А что подумают перешептывающиеся придворные о певице Агнес? Да пусть думают, что хотят. В результате за столом я оказалась между принцем и отцом. С другой стороны от лорда Трента сидел лорд Тиур с ледяным лицом. Я поймала брошенный на меня недовольный взгляд. Примерила на себя ситуацию. «Возможно, мне бы тоже не слишком понравилось публичное появление бывшего жениха с какой-нибудь леди под руку. Впрочем, кто мы друг другу и какое право имеем судить?» Ковыряясь в тарелке, слушал разговор. Король осведомился, понравился ли принцу особняк, в котором нас разместили. Принц ответил, что домик вполне себе мил, и если там поселить пару персон с личной прислугой. А вот для него со свитой и полком охраны строенница маловато. Разве что придворные научатся спать как лошади, стоя в саду вместе с упомянутыми лошадьми, которым тоже не хватило места в крошечной конюшне. «Не знал, что в Ферранте так плохо с пригодной к проживанию недвижимостью, а то не стал бы вас обременять». Ласково улыбнулся, заканчивая речью Отрик. Орегунт нахмурился, кто-то из придворных громко хмыкнул. Я тоже прикусила губу, чтобы не захихикать. Принц не сказал ни одного грубого слова, Но почему-то Оригунт стал выглядеть мелочным скупцом. И, судя по насупленным бровям, это отлично понимал. Вот только почему он вдруг глубоко вздохнул, расслабился и даже улыбнулся? О чём король сейчас подумал? «В следующий раз, кузен, обязательно поселю тебя в соседнем крыле дворца». «Угу, да-да, встретимся в следующий раз, в следующей жизни». «Непременно», — согласно закивал Отрик я тоже считаю что братским странам нужно обмениваться визитами как можно чаще айда принц обмениваться вот так то есть сначала вы к нам а там уж поглядим Умница, принц напротив на другой стороне стола разместились приближная регунда по мере важности занимаемых постов и родовитости а вот и я узнала по описаниям вон оглаживает окладистую борду канцлер лорд неверт а вот по правую руку короля Его личный советник — маг Лорд Зафир. Красивый мужчина, кстати. Интересно, сколько ему лет. В досье этого не говорилось. Было только сказано, что происходит маг из живущей на юге страны боковой ветви Дома-Лефес, что при дворе появился восемь лет назад, а после смерти отца Ригунда три года назад стал личным советником новоиспечённого короля. Но хорош. Родистое лицо, яркие карие глаза — Нос с небольшой горбинкой, густые брови, умный взгляд. «Однако, чего он на меня уставился?» «Почувствовал интерес?» «Ну ладно, подыграю». Чуть наклонилась вперёд, улыбнулась и затрепетала ресницами. Лорд Зафир едва заметно усмехнулся, качнул головой и перевёл взгляд на принца. Между прочим, пока лорд не проронил ни единого слова. «Как и я. Кстати, за столом мы узнали, почему между дворцом и домом принца нет нормального короткого проезда. Зато торчит тот странный ступенчатый мост. Оказывается, давным-давно, лет двести назад, на том месте произошел несчастный случай. Ожидавшую жениха на мосту, замечтавшуюся леди, смерть шибла карета. Убитый горем жених, один из приближенных монарха тех времен, оставил двор и постригся в монахи. Король был так расстроен, что приказал сделать так, чтобы мост впредь был безопасен для встреч влюблённых, и никакие экипажи по нему ездить не могли. Так и появились ступени. Ну, что на такое сказать? Но в подземный ход нас всё равно не заманит После ужина наш бал на котором мне предстояло стоять нерушимым бастионом между отригом и местными дамами, то есть по возможности не отходить от принца и не подпускать к нему никого потенциально опасного прилипнуть, насколько позволяют, приличие и этикет, и не отлипать, даже если те не позволяют. Попутно я успела узнать, что завтра должен состояться благодарственный молебен, послезавтра — рыцарский турнир, а на третий день нас ждёт охота. ну на молебне вряд ли что-то произойдёт, зато остальные мероприятия кажутся просто взятыми из списка, как сподручнее угробить лишнего принца. Естественно, бал начался с очередной подколки. Когда заиграла музыка, я поняла, что танец мне незнаком, и покрутила головой. Похоже, не только мне. Все наши, включая принца, либо недоуменно начали переминаться с ноги на ногу, либо застыли с ледяными лицами. Ну, Оригоунт, ну, гад. Даете возможность отдохнуть гостям с дороги? Жизнерадостно широко улыбнулся Отрик, оборачиваясь к королю. Тот шутливо развел руками и тоже сверкнул белыми клыками. Ну и ладно пока посидим на вон той банкетке. Обсудим местные танцы и здешних дам. Обратно мы отправились за полночь, хотя Орегун не хотел нас отпускать. Между прочим, один танец мне таки ж пришлось протанцевать с королём. Тот просто уволок меня от принца. И, думаю, был разочарован, ибо на монаршее мужское обаяние мне было совершенно наплевать. Я только изворачивалась так и эдак, и вертела головой, стараясь удержать в поле зрения отрига «Что?» «Боитесь, уведут вашего принца?» — поинтересовался Орегунт. «Боюсь». Охотно согласилась я, продолжая выкручивать шею. «А что спорить об очевидном?» «Вы ему на самом деле нравитесь», — продолжил Орегунт. «А что нравится вам, Агнес?» «Поместье, деньги, украшения, титул?» «Надо подумать», — опустила я ресницы. «На самом деле, охотнее всего сейчас бы я наступила этому гаду на ногу каблуком» и повернулась пару раз так, чтобы взвыл. Жаль, нельзя. И продолжила. «А зачем вам знать мои вкусы, ваше величество? Возможно, леди у нас могли бы найтись общие интересы». «Это он всерьез? Вот так в лоб? Что-то больно просто. Не может же он считать, что любая фаворитка заведомо настолько меркантильна, что пренебрежет ради денег и привязанностями, и просто здравым смыслом. Ведь за предательство страны в чём бы оно ни выражалось, что у нас, что в Ферранте казнят, и от магов не скрыться. Так что даже если Орегунт предложит мне покровительство и гражданство Ферранта, это не спасёт от расплаты. Воздаяние — дело принципа. А принципы не имеют цены. Или же наш разговор — просто очередная дымовая завеса? Сейчас король делает вид, что подъезжает ко мне, но то лишь для отвлечения внимания. А пока мы ломаем голову над контрходами, Реальная атака произойдёт совершенно в другом месте. — К чему мне рисковать, ваше величество? — бросила короткий косой взгляд королю в глаза и снова обернулась к принцу отригу который встал со своего места и зачем-то пошёл к полускрытому бархатными портьерами оконному проёму. — Кто говорит о риске, леди? — Если я когда-то и попрошу вас о чём-то, то лишь о крошечной услуге. — Мелочи. — Очень дорогой, замечу мелочи. Голос Оригунда звучал искушающе. «А, «Ага, дорогой, ценой в голову той дуры, которая на такое согласится». «Я подумаю», — опустила ресницы. «Ну да, думать буду ровно до отъезда». И улыбнулась. «У вас необыкновенный дворец. И оркестр прекрасный. Надеюсь, вам понравятся не только они». Со значением усмехнулся Оригунд. «Естественно, у отрига отца хаоса». А через того кая и лорда Теуру я оповестила о королевских инициативах сразу же. «Интересный поворот», — качнул головой лорд тренд «Допустим, тебя попросят заманить принца на осмотр висячих садов или спирали мира, и там с ним что-то случится. В этом случае виноватой можно сделать именно тебя, варитку. А Ферранта, кажется, вовсе ни при чем», — усмехнулся. «Изящно». «Ну да, я тоже просто в восторге». «Но спать мы сегодня будем. А то заснём завтра. Ой, уже сегодня. На их благодарственном молебне выйдет государственный конфуз. Оказалось, будем. В садовой старушке, где под полом или в стенах заведомо не было никаких сюрпризов. На меня и принца накинули морки гвардейцев, а двое охранников, наоборот, прикинувшихся нами, заняли спальню. Нам достались попоны и набитые соломой тюфяки на пыльном полу. Отец остался с нами». Где как расположились остальные, понятия не имею. Только уже уплывая в сон, услышала Хаусова. «Спи. Я рядом. краулю Ночь прошла на удивление спокойно. Беспокойства начались утром. Сначала из дворца прибыл курьер с королевскими презентами принцу и мне. Но если Отрегу досталась только конская сбруя красной кожи с золотой отделкой, то для леди Агнес передали Софьяновой футляр с роскошным бриллиантовым колье, ценой не меньше, чем в пару сотен презентованных сбруй. Я покрутила футляр в руках, рассматривая магическим зрением и пожала плечами. «Значит, всерьёз король меня не воспринимает, а просто хочет внести сумятицу, вбив клин между принцем и его фавориткой?» «Возможно», — сдвинул брови Отрик. «Эль...» «Ой, прости, Несс, я тебе вчера не успел сказать. Не знаю, важно это или нет, «Ну, не тяни», — не выдержала я. «Вчера со мной заговорила какая-то девушка. За столом я её не видел». «И что сказала?» «Уезжайте, принц, уезжайте. Вам нельзя оставаться, тут опасно». «Это дословно», — криво усмехнулся Отрик. «Она пряталась за портьерой», — сказала и исчезла. «Похоже на предупреждение». «Ну да». «Ну, что опасно, мы же сами знаем», — грустно усмехнулась я. Даже молебен, на котором у Отрегу придётся зажечь и поставить к алтарю небесной пятёрке толстую свечу, таил угрозу. «Отрави фитиль, и что станет с принцем? Или мы заявимся в их храм с нашими собственными свечами?» «Ладно, один день уже позади», — решил подбодрить меня Рик. Я улыбнулась в ответ. Но того, что случилось в храме, я не ждала. Думаю, такого не ждал никто» потому что в голову это не вмещалось. Началось с того, что сам король, как оказывается, принимал участие в службе вместе с отцами храма. Вроде как он, государь, посланник, посредник и длань богов на земле. Замечу, что у нашего родного Легера таких амбиций доселе не возникало. Все было просто. Богам души, а королю налоги. И все довольны. А тут Оригун сам забрался на Амбон, готовясь произнести речь а затем воздеть длани, благословляя прихожан. Мало того, если за одним плечом короля, судя по расшитой золотом ризе благостному лицу, топталась какая-то шишка местной церковной иерархии, то за другим высился тоже облаченный в ризу личный королевский советник лорд Зафир. Ещё одно отличие. У нас маги в храм не лезли. Боюсь, проповедь я слушала не слишком внимательно. Что бы ни говорил человек, «Дважды пытавшийся меня убить о мире и кротости?» «Какова цена этим речам Но поскольку сидела рядом с принцем в первом ряду, то держала на лице соответствующее выражение и старательно кивала в нужных местах. Хихикнула про себя. «Сейчас король стоит, а мы сидим. Так что пусть себе разливается». Возможно, Оригунду тоже пришла подобная мысль в голову, потому что проповедь оказалась не слишком длинной. «Но всё». Теперь благословление, и останется только зажечь у алтаря свечи. Кстати, по ходу дела я узнала у отца, что от распыленного в воздухе яда или вредоносного дыма у отрига защищает хитрый щит, так что с этой стороны угрозы нет. Но все равно решила бдить и каждые несколько минут переходить на магическое зрение, ведь то пассивно, и заметить применение навыка невозможно. Кстати, любопытные ауры у мужи Оригундова двора. Оригунты, стоящие справа и слева от него мужчины, воздели длани, собираясь сотворить ритуальное благословление и поклон небесной пятёрке. И тут я застыла, мертвее статую оривиса в нише справа. перехватило дыхание. Казалось, даже сердце на мгновение остановилось. Сейчас прямо перед носом маячило то, что не могла разглядеть и заметить вчера за столом, потому что, когда держат нож и вилку, видна только тыльная сторона кисти. Но теперь взгляду открылись поднятые ладони. И центр ухоженной белой длани лорда Зафира, напротив большого пальца, казался даже не грязным, а светло-серым, таким, словно вляпался лорд Путин, осмахивать не стал. На второй руке тоже красовалось пятно размером с монету, неяркий, словно старый шрам или ожог. Сиди я не в первом почётном ряду, а на парусками дальше могла бы и не разглядеть. «Но неужели это именно то, что я искала и так боялась найти?» «Получается, что личный советник и ближайший наперстник короля регунда имеет отношение к Гакарашту и проводит службу в нашем храме? Как такое может быть? И что нам теперь делать? Надо срочно сказать об этом отцу, лорду Тиури, да всем, кому можно. Но мы в храме, значит, придётся сидеть, кусать губы и ждать конца молебна. Ох, что случилось?» шепнул мне в ухо Отрик. «Потом», — качнула я головой. «То, что ждала годами, потерпит ещё двадцать минут. Но сама напряглась. Ведь сейчас об угрозе знаю я одна. Случай что?» «Хаос, ты меня слышишь?» «Да, ну далеко». «Ты скоро вернёшься?» «Скоро. Слушай и передай Каю. Лорд Зафир из Гакарашта. У него серые пятна на ладонях. Понял? Это важно». Ш Ну вот. Сразу стало легче. Совещание началось прямо на обратной дороге в карете принца, куда набились те, кто обо мне знал. «Отец?» «Лорд Тиура». «Эль, что стряслось?» Начал лорд Рент. «Что за спешка?» «Стряслось. Лорд Зафир из Гакарашта. Во всяком случае, он точно проходил обряд соединения тела и души. Отрекойкнул, а отец напрягся и уставился на меня. «А теперь подробно». «Помнишь, мы с Колином рылись в архивах? Нам попались несколько дневников Эйбретта Эйтлансера, внука Перегальта Огненное Облако. И я смогла прочесть шифр. Там была история его любви с твоей бабушкой и некоторые заметки о магии. Вот дословно». Закрыла глаза и произнесла по памяти врезавшиеся в память строки. «Узнать человека, прошедшего через обряд, сложно, но возможно. Его выдают серые пятна на ладонях и стопах» хотя голова выглядит как обычно. Остановилась, чтобы перевести дыхание, и обвела глазами лица слушателей. Все молча смотрели на меня, ожидая продолжения. Мы с Колином никак не могли понять, что означают слова про серые пятна. Никогда ничего похожего не встречали. Ведь обычно у рук даже аур нет. А сейчас в храме я увидела магическим зрением вот что. Шевельнула пальцем, создавая иллюзию белых заляпанных паутиной дланей. «Да». У короля и второго священника руки нормальные, чистые. «Жаль, что ты не рассказала об этом раньше», — вздохнул отец. Я потупилась. Потом искоса взглянула на лорда Теуру. Тот сидел, глядя в пол кареты. Затем поднял глаза и качнул темной головой. «Это все меняет». Все согласно кивнули, и снова наступила тишина. Только колеса стучали по мостовой. «Ну, что нам делать теперь?» Наконец не выдержал Отрик. Если Эль права, выходит, что король соседнего государства находится под влиянием Гакарашта. Надо срочно дать знать отцу. Определённо надо. Кстати, я знаю, как оповестить о нашей находке быстрее всего. Можно даже сказать немедленно. Самое важное нужно уложить в пару фраз, зашифровать семейным кодом Эрант, и пусть отец сам накорябает это на моей коробке с бусинами. Вторая надпись тут же появится на маминой. А уж лидеры Эни сообразит, что делать дальше, когда едем, займемся. Но то, что у подножия трона братского ферранта устроился шпион Гакарашта, действительно меняет все. Получается, опасность может грозить не только Отрегу. Пригревший змею Оригунт имеет все шансы получить то, что обычно получают неосторожные змеевладельцы. Не скажу, что мне его особенно жаль, но от последствий королевской фатальной опрометчивости могут пострадать все. Наклонившись, шепнула отцу. «Ты мне нужен». Лорд тренд кивнул. «Иное знание хуже горячей картофелины в ладонях. Не просто в руках не удержишь. А не знаешь, куда свалившееся счастье девать. По возвращении в принцев особняк, вместо сборов на очередной бал, мы забегали о кипуганные тараканы. Лорд тренд по моему наущению, нацарапал кинжалом абак, принц строчил бисерным почерком послание отцу, а лорд тиура Сочинял депешу для совета магов. Чем больше народа узнает о моем открытии, тем лучше. Ясное дело, король Легер, совет лордов Ирвинии, совет магов стояли в списке первыми. Но что делать с Регундом? Имеет ли тот вообще понятие, кого приблизил? Может ли быть так, что король сознательно предал храм и встал на сторону Гакарашта? Чужая душа потемки, но все же вряд ли. Скорее всего, королем манипулируют хитро раз за разом подбивая делать вещи, о которых даже думать не следовало. Кто в здравом уме, имея под боком, точнее под брюхом, агрессивного соседа, начнет изводить детей единственного союзника? Ну хорошо, допустим, Оригунт не виноват, его самого провели. Но ведь если принц Отрик или даже мой отец ткнет сегодня в Зафира и Этли Феза пальцем и заявит «Этот человек шпион Гакарашта», Кто нам поверит? Чем мы можем доказать истинность обвинений? Тогда как поступить? Ведь молчать тоже не выход. Оставь зафира рядом с троном, и такой советчик сделает все для того, чтобы столкнуть Эрвинью и Феррант лбами. Станет раздувать чистолюбивые устремления Ригунда, предлагать или одобрять самые рискованные кровавые планы, потому что кто бы в результате не проиграл, выигрывает всегда Гакарашт. «Чем больше народа, особенно магов, пойдёт с обоих сторон, тем лучше для совета мудрецов». Задумавшись, даже не заметила, как ко мне подсел отец. «Я закончил». «И уже получил подтверждение, что твоя мать прочла сообщение». «Молодец, Эль, отличный способ». «Совет магов будет оповещён в течение часа. У нас есть способы для срочной связи». «Оф, уже легче». «А ты что сидишь хмуришься?» Приобнял меня за плечи. «Я крутила ситуацию так эдак». «И мне кажется, что Оригунда водят за нос. Он-то считает, что сможет объединить обе страны, но на самом деле только развяжет войну. Ослабит и себя, и нас. И тогда всех сожрёт Гакарашт». «Весьма вероятно». Улыбнулся и прикоснулся указательным пальцем к моему лбу. «Моя дочка умница. Значит, надо сообразить, как этого избежать. Кое-что я уже придумал». «Знаешь...» И на этой стороне границы есть потомки Перегальта Огненное Облако. И не только они. Жизнь магов намного длиннее жизни монархов, а иногда даже длиннее жизни государств. К тому же у нас не только плелись столетиями родственные узы, но и веками были общие враги. Так что кое-какие связи у меня в Ферранте есть. Начну с того, что без лишнего шума оповещу об опасности друзей. Даже при том, что с доказательствами у нас туго, «Мне поверят. И за регундом с Зафиром начнут присматривать. Но пока мы тут сидим вдвоём, расскажи-ка поподробнее насчёт шифра». Вздохнула. «Наверное, хватит секретничать. Я опишу им свой гримуар. А научил меня кот. Откуда тот знает его, мне неизвестно. Когда увидела зашифрованные дневники Эйбрета эйтлансера в архиве, которые веками никто прочесть не мог, сначала глазам не поверила». Удивительная история. Хм, откуда взялся сам кот? Подобрала полудохлого на помойке. Когда только начала просыпаться магия, и выходила. Знаю лишь то, что его прежний хозяин погиб. Кажется, мне следует познакомиться с твоим фамилиаром. Если он захочет. Но ему я верю как себе. Ладно, оставим котов до лучших времён. Поднялся на ноги лорд тренд Сейчас пора собираться во дворец. Опаздывать негоже. Обернулся к отригу который продолжал что-то строчить за письменным столом в дальней части комнаты. «Принц, пора!» «Интересно, хаос слушал наш разговор?» «Слушал». Пока тряслись в карете, думала. «Рассмотрим самый худший вариант. Допустим, Зафир не Зафир вовсе, а подменыш. Вроде как была Карина принцессы. А на самом деле он сильно могучий маг из самого Гакарашта. Чего тогда нам ждать?» На что способна магия душ, или как это у них там называется? Может ли, скажем, Зафир призывать воинов смерти одним касанием губящих всё живое? По логике нет, ибо он на нашей земле, и противостоят ему не маги, а сами боги. Но вдруг всё не так просто? В памяти всплыло лицо вещающего Самвона Орегунда. Разве по меркам храма такое не кощунство? Может, вообще храм тут и не храм вовсе? Может, он уже потерял силу и святость из-за вмешательства мирян? Что если Зафир не просто раздувает пламя честолюбия молодого короля, а его руками подрывает веру в защиту страны? У кого бы спросить? Точно не у отрига. Принцы так, похоже, держится из последних сил. Вон опять кусает. Во, поговорю-ка я с котиком. Тот намурчит, потом птички, а птичка напоёт хозяину. А хозяину птички такой что его хоть оглоблей по башке съезди, из себя не выведешь. Вот пусть и поразмыслит. «Насчёт оглоблей я тоже передам», — гнусно захихикали издали. «Хаос!» «Я тебя ночью стерёк, а ты меня сегодня даже не чесала». «Вернусь обязательно почешу и поглажу, обещаю». «Зараза, мохнатая, нечёсанная!» «Кстати, пока не приехали», — уставилась на принца. «Рик». «Что мне отвечать, если король спросит про подарок?» «Ну да, если бы колье прислали лично мне, я бы просто отправила его назад и забыла». Но Орегунт увязал дорогущий бриллиантовый компромат с другим презентом. «Збруи для коня принца». При том, что сам перед этим загреб от нас целый обоз подношений. Получалось, что в деле замешаны государственные интересы. «И как я должна поступить?» «Скажи, что понравился». Сморщил нос отрик. Тогда он завтра пришлёт мне шёлковые подвязки последней фиранской моды. «А тебе рога от лучшего оленя этого года», — фыркнула я. «И такое уже не проигнорируешь. Знаешь, верну-ка я ему этот ошейник и скажу, что ты подобное уже дарил, только в твоём камне покрупнее. Как считаешь, можно?» «Можно», — покладисто кивнул принц. «Вот и ладно». Настроение чуть-чуть, но поднялось. За столом мне пришлось держать себя в руках, чтобы не таращиться на сидящего почти напротив лорда Зафира глазами голодной рыси. Хотелось ещё раз увидеть его ладони, убедиться, что не зря подняла шум, а то вдруг мне померещилась недосыпа. Или злую шутку сыграл падающий из витражных окон свет. Кстати, а у остальных тут руки нормальные? Если бы я была шпионом, и мне удалось приблизиться к трону, я бы приволокла во дворец столько сторонников, сколько смогла. Только боюсь, что если я начну подходить ко всем по очереди с предложением поиграть в ладушки, не так поймут. Потом себя одёрнула. Сейчас интерес к персоне мага из южных областей Ферранта проявляю наверняка не я одна. Если бы я была шпионкой, и на меня все вдруг начали пялиться, что бы я подумала? Правильно, что я себя чем-то выдала и могу быть раскрыта. А раз так, то надо срочно начинать действовать» чтобы выполнить задуманное, несмотря ни на что. Срочно действовать? Ох, надеюсь, в этот раз я ошиблась в своих догадках».